Глава 9. Когда Адам позвонил, Ронан, Ной и Ганси болтались в местном Доллар Сити. Теоретически они заехали за батарейками, а практически они пришли потому, что Блу и Адам работали, а бесформенный гнев Ронана всегда усиливался по вечерам. Доллар Сити был одним из немногих магазинов в Генриетте, куда пускали с домашними животными. Ганси ответил на звонок, пока Ронан рассматривал упаковку ластиков в форме крокодила. У резиновых животных было шесть разных выражений ужаса на выбор. Ной пытался перекосить рот так, чтобы он выглядел как у бензопилы, которая сидела у Ронана на сгибе локтя и подозрительно смотрела на него. В другом конце магазина продавщица с равным недоверием глядела на нее. Хотя в Доллар Сити пускались с домашними животными, сотрудники сомневались, что в их число входят падальщики. Ронан явно наслаждался недовольным видом продавца. «Алло!» «А, привет!» — сказал Ганси, трогая записную книжку с пистолетом на обложке. Когда он произнес «а, привет!», его голос явственно изменился. Это значило, что звонил Адам, и гнев в душе Ронана чего то вспыхнул вновь. «Вечером все!» — казалось хуже. «Я думал, ты еще на работе». «Что?» А, мы на игровой площадке буржуазии. Ронан показал Ганси пластмассовые стены и часы, хитроумно сделанные в форме индюка. Бородка под клювом отсчитывала секунды. "Молдии", произнёс Ганси и сказал в трубку. "Если ты не уверен, то, наверное, нет. Женщину очень трудно с чем-либо перепутать". Ронан сам не знал, от чего он злится. Хотя Ганси не сделал ничего, способного вызвать у него гнев, он явственно подлил масло в огонь, и сейчас, зажав мобильник между ухом и плечом, он рассматривал пластмассовые тарелки, на которых были нарисованы улыбающиеся помидоры. Из-под расстегнутого ворота виднелись ключицы. Никто не стал бы отрицать, что Ганси был просто воплощением юности, блистательным результатом удачного и расчетливого брака. Впрочем, обычно он так лоснился, что Ронан легко с этим мирился. Ганси явно относился к другому виду, нежели бесцеремонное семейство Линч. Но сейчас волосы у Ганси растрепались, а шорты с обилием карманов были сплошь испачканы машинным маслом от возни с комаро. Без носков и с голыми ногами он выглядел Настоящим, обыкновенным, вполне досягаемым человеком, и от этого Ронану почему-то хотелось пробить кулаком стенку. Отведя телефон от арта, Ганси сказал, «Адам думает, что видел у себя в комнате привидение». Ронан взглянул на Ноя. «Я вижу привидение прямо сейчас». Ной сделал грубый жест, до смешного нестрашный в его исполнении, как если бы зарычал котенок. Продавец неодобрительно пощелкал языком. Бензопила восприняла это как личное оскорбление. Она раздраженно затеребила кожаные шнурки на запястье Ронана, напомнив ему о странном подарке Ковински. Было не вполне приятно сознавать, что какой-то другой человек столь внимательно его изучал. Ковинский подобрал пять совершенно правильных по цвету и фактуре шнурков. Ронан задумался, что тот имел в виду. — И как долго? — спросил Ганси в трубку. Ронан прислонился лбом к верхней полке. Металлический край врезался ему в лоб, но он не двигался. Вечером тоска по дому становилась неумолимой и вездесущей. Она словно витала в воздухе. Он видел в магазине дешевые кухонные прихватки и вспоминал о матери за ужином. Он слышал стук ящика кассы и видел отца, вернувшегося домой в полночь. До него внезапно доносился запах освежителя, и это были семейные поездки в Нью-Йорк. По вечерам дом казался таким близким, он мог добраться до амбаров за 20 минут. Ронану захотелось смахнуть с полок все. Ной убрел по проходу и торжествующе вернулся, неся стеклянный шар. Он торчал за спиной у Ронана, пока тот не оттолкнулся от полки, чтобы полюбоваться этим ужасом. За стеклом стояла соответственно украшенная пальма и лежали два безликих человечка. Над ними велась глубоко ошибочная надпись «Где-то всегда Рождество». «Блестит!» благоговейно прошептал Ной, и потряс шар. Разумеется, на вечно праздничный пляж посыпался не снег, а блестки. Ронан и бензопила, как зачарованные, смотрели на цветные искорки, застрявшие на пальме. Ганси, стоявший чуть поодаль, продолжал. «Приезжай на Монмутскую фабрику. Переночуешь?» Ронан резко рассмеялся. Достаточно громко, чтобы Ганси расслышал. Адам самым воинственным образом настаивал, что желает жить у себя, хотя это была ужасная конура, но даже будь это пятизвездочный номер, Адам все равно питал бы к нему отвращение, потому что это не был убогий трейлер, по которому он отчаянно и постыдно скучал, и не была Монмутская фабрика, поселиться на которой Адаму не позволяла гордость. Казалось, он прочно усвоил, что правильное должно быть болезненным, и сомневался в любом варианте, не несопряженном с мучениями. Ганси стоял к ним спиной. «Слушай». Я ничего не понимаю. Рамирас? Ни с кем в приходе я не говорил. Да, 2400, я в курсе, я... Очевидно, речь шла о письме из Агленби. Ронан и Ганси тоже его получили. Голос Ганси зазвучал низко и гневно. В какой-то момент это перестает быть обма. «Нет, ты прав!» «Прав!» «Я совершенно ничего не понимаю!» «Не понимаю и не пойму!» Адам, видимо, провел параллель между снижением платы за комнату и повышением платы за обучение. Сделать это было несложно. Адаму вполне охватило бы мозгов. Также было несложно приписать это Ганси. Если бы Адам, впрочем, поразмыслил спокойно, он догадался бы, что именно у Рона на множество связей с приходом святой Агнессы, и что тому, кто стоял за снижением квартплаты, пришлось явиться к секретарю прихода с пачкой наличных и огненным желанием склонить миссис Ромирос к лжи. Если принять все это во внимание, в воздухе буквально повисало слово «Ронан». Но быть Ронаном Линчем значило пользоваться приятной репутацией человека, который, по общему мнению, не способен сделать никому ничего хорошего. «Это был не я», — сказал Ганси. «Но я рад, что получилось именно так». «Ладно. Думай, что хочешь». Ронан знал, как выглядит маска, которая вот-вот разлетится на кусочки. Он достаточно часто видел это в зеркале. Адам был сплошь покрыт трещинами. Ной, стоявший рядом с Ронаном, удивленно сказал «Ой!» и исчез. Стеклянный шар упал на пол на том месте, где раньше был Ной. Оставил на линолеуме влажное овальное пятно и покатился прочь. Бензопила, испугавшись, укусила Ронана. Он сильно сжал ее, когда отпрянул от источника звука. Продавщица сказала, «Так». Она не видела, что произошло, но явственно поняла, что дело нечисто. «Не волнуйтесь», — громко сказал Ронан, — «я заплачу». Он никому не признался бы, как у него колотилось сердце. Ганси с озадаченным видом резко обернулся. Эта картина, отсутствие Ноя и уродливый стеклянный шар, наполовину закатившийся под полку, не требовала никаких разъяснений. Ганси сказал Адаму, подожди. Все тело Ронана вдруг похолодело. Не то, что он слегка замерз, он полностью заледенел. От такого холода пересыхает во рту и замедляется кровь. Они мели пальцы на ногах, потом на руках. Бензопила издала испуганный скрипучий крик «Кирау!». Ронан коснулся замерзшей ладонью ее головы, утешая бензопилу, хотя самому ему было очень тревожно, а затем в виде размытой картинки, как будто включили электричество, появился Ной. Он вцепился в руку Ронана, и тот почувствовал, как по жилам заструился холод. Ной вытягивал тепло, чтобы стать видимым. Вокруг повеяло идеальным летним воздухом. Так пахло в лесу в тот день, когда умер Ной. Они все знали, что при первом появлении он способен понизить температуру вокруг себя. Но нынешний масштаб их удивил. о, -о! «Ты бы хоть спросил сначала, придурок!» — сказал Ронан. Но не стал отталкивать Ноя. «Что это было?» У того расширились глаза. Ганси сказала дому «Я перезвоню». Продавщица поинтересовалась. «Вы там уже закончили?» «Почти!» — отозвался Ганси своим ободряющим медовым голосом, засовывая телефон в задний карман. «Сейчас приду за бумажными полотенцами». «Так что здесь происходит?» — прошипел он, обращаясь к Ронану и Ною. «У Ноя отгул». «Я потерял», — запинаясь, произнес тот. «Не было воздуха. Она пропала. Линия». «Силовая линия», — уточнил Ганси. Ной пьяно кивнул. Это выглядело так, как будто он одновременно пожал плечами. «Ничего для меня не осталось». Выпустив руку Ронана, он встряхнул кистями. «Всегда пожалуйста», — проворчал Ронан. Он по-прежнему не чувствовал пальцев на ногах. «Спасибо. Я не хотел. Ты был рядом. О, блеск!» Да. — сердито ответил Ронан. — Блеск! Ганси быстро подобрал треснувший снежный шар и зашагал к прилавку. Он вернулся с чеком и рулоном бумажных полотенец. Ронан спросил. — Что там с Перишем? Он видел у себя в комнате женщину. Якобы она пыталась с ним заговорить. Он, кажется, немного испугался. Очевидно, силовая линия дала скачок. Ганси не стал говорить, ну или нечто ужасное случилось с Адамом в тот день, когда он принес себя в жертву в кабе -Суоттере. Может быть, он испортил жизнь всей Генриетти, пробудив силовую линию? Они это не обсуждали и не вспоминали, что Адам в ту ночь угнал Камаро, что он, по сути, сделал то, чего Ганси просил не делать». «Если Адам сходил с ума из-за своей гордости, Ганси сходил с ума из-за Адама». Ронан эхом отозвался. «Дала скачок». «Так». «Да? Наверное». Все соблазны «Доллар Сити» развеялись. Ганси первым зашагал к выходу, а Ной сказал Ронану. «Я знаю, почему ты злишься». Ронан издевательски ухмыльнулся, хотя сердце у него так и колотилось Ну объясни мне пророк но и ответил: не мое дело рассказывать чужие секреты.